Видел я рабов на конях и князей ходящих пешком. Вам не совестно это говорить, взволнованным голосом сказала Ксения Каролвна. Мы положили конец рабству, а вы нас этим попрекаете. Вы, вдобавок, и не князь, и никакой не аристократ. Что ж вам умиляться над обедневшими князьями? Браун засмеялся. Очень хорошо сказал. Очень хорошо. Вы очевидно к моим словам подошли с классовой точки зрения. Самая характерная для большевиков плоскость, Ксения Карловна вспыхнула. Среди вас есть люди очень неглупые, но заглянем в ум. В трёх вершках дно. Заглянем в душу в двух вершках дно. А если ещё добавить глубокое ваше убеждение в том, что вы соль земли и мозг человечества, Браун махнул рукой. Спорить с вами совершенно бесполезно и так скучно. Большевистская мысль опошляет и тех, кто с ней спорит. Как же мне было вас понять? сказала, видимо, сдерживаясь Ксения Карловна. Рабство категория экономическая. Не скрываю я от вас, ждала всё-таки другого. Ваш хозяин, выстроивший эти хоромы, может так говорить, но не вы. Мой хозяин глупец, насытившийся хлебом, но он тут ни при чём. Он, по крайней мере, свою глупость никому насильно не навязывает. В вашей же партии я предсказываю бессмертие. такой школы всеобщего опашления никто в истории никогда не создавал и не создаст да помимо всего прочего большевистская партия это гигантское общество по распространению пошлости на земле вроде американского кинематографа только неизмеримо хуже людям свойственно творить гнусные дела во имя идеи здесь и выбить может не побьёте рекорда Но иногда идея бывала грандиозной или хоть занимательной, а у вас и самой идеи медной грош цена. Эта идея о раскрепощении человечества не больше и не меньше, как же не медной грош цена? Занимательно, вы, разумеется, немного, но мы полностью все политические деятели работают на человечество. Уштут вы торговой монополии не получите. Ваши идеи, вот они. Браун взял со стола газету. Нет, и не трудитесь выбирать. Загляните в любой столбец. Ваши идеи везде. Её поймёт без всякого труда и обезьяна. А уж пуделю она покажется быть может слишком элементарной. Почитайте, почитайте, сказал он нервно, тыча рукой в газету. Я когда-то в Париже в минуты мрачного настроения останавливался перед киосками на бульварах, газеты всех направлений, газеты на всех языках. Тут и серьёзное, тут и юмор, тут и политика, тут и литература. Какой ужас, думал я. 9/10 лж и всё духовная отрава. Теперь по сравнению с вашей печатью мне передавик вти презиен кажется шопенгауэром а репортёр дейли мэйл декартом глупое есть такое слово которому очень повезло в нашей литературе мещанство господи какое мещанство вы породите в самой революционной стране мира ну просто европейским лавочником смотреть будет люба и завидно а тогда вы всё свалите на перспективу, посмотрим, мол, что люди скажут через 500 лет. Это очень удобно. И вы вдобавок будете правы, ибо и через 500 лет много будет дураков на свете. Я вижу, что вы очень раздражены, сказала сухо Ксения Карловна. И если на то пошло, добавлю, что это характерно безстрашие философской мысли и отвращение к политическому действию безошибочный признак житейского делятантизма забвение всего того, чему вы служили